Глава вторая. Вечер пятницы обещал быть таким приятным. Лена приготовила ужин. Все как любил Миша. Прибралась в квартире и даже успела принять душ. Последнее время Миша вдруг стал заговаривать о том, что пора бы им подумать о ребенке. И Лена соглашалась, что, наверное, и правда пора. «Ленка, собирайся!» раздался в прихожей голос вернувшегося с работы мужа. «На выходные едем за город отдыхать». «С Лисицкими?» — грустно спросила Лена. «Ого!» — восхищенно протянул Миша, увидев жену в соблазнительном домашнем наряде, но добавил. «Давай, поторопись. Я хочу еще в баню с Костей успеть сходить». «Куда едем-то хоть?» — грустно спросила Лена. «А я ужин готовила. Ты сказал, что хочешь что-то легкое». я грудку куриную запекла тебе специально миш откажись а давай дома останемся я так за неделю устала миша раздраженно глянул на жену как я интересно должен отказаться костя домик снял специально для нас всех там еще харламенко будет зам генерального по моему направлению и половина нашего офиса Большой коттедж, который был арендован компанией, располагался в живописном месте на берегу Финского залива. Весна уже разлилась по берегам зелеными коврами. Воздух был теплым, хотя с залива все же дул прохладный ветерок. Лена огорчилась еще сильнее, когда они с Мишей подъехали к коттеджу. Компания была очень многочисленной, шумной и уже порядком нетрезвой. «Ой, Леночка, привет!» Взвизгнула прямо в самое ухо Лени Олеся Лисицкая. «Наконец-то вы приехали, а то тут все такие, мне даже поговорить не с кем». «Привет, привет», – поздоровался Миша. «А Костя где?» «Ой, да где, может быть, Костя?» – тоскливо ответила Олеся. «Заливает где-то, или, может, уже спит. Ты бы, Мишка, научил пить его, что ли?» «Вот ты же меру свою знаешь, всегда трезвый, лишнего не употребляешь». Мишин и коллеги встретили опоздавших радостными возгласами и звоном бокалов. Вечер закрутился, разметал всех по разным углам огромного участка. Лена быстро устала от всего, и вообще она очень злилась и никак не могла перебороть в себе эту злость. Злилась на мужа за то, что он поехал за город на выходные. а сам все не может найти времени и забрать, наконец, заказанные на его имя запчасти для Лениной машины. А еще больше злилась на себя за то, что снова не смогла поставить вопрос ребром и не ехать на эту вечеринку в аду. Решив, что в следующий раз она никуда не поедет и останется дома, и пусть Миша сам тогда решает, кто ему дороже, Лена отправилась на берег. Там никого не было и можно было посидеть в тишине. Прихватив небольшой плед, девушка накинула его себе на плечи и вышла к заливу. Уложенная плиткой площадка переходила в ступени, спускаясь к самой воде. Елена присела в уголке, глядя на огоньки вдоль залива, которые были еле видны. Уже начиналась пора белых ночей. Недалеко от нее раздались голоса, в одном из которых она узнала голос Олеси Лисицкой, а другой принадлежал незнакомой девушке. Олеся явно была уже навеселее, говорила довольно громко. «Да она откуда-то из области, эта Ленка. Из деревни какой-то. Ты что, по ней не видишь, что ли? Как говорится, деревню из девушки не вывести. Я не знаю, что вообще Мишка в ней нашел. С ней даже поговорить не о чем. Ну, может, конечно, на ему и не для разговоров нужна, а так для хозяйства убрать, приготовить». Говорившие дружно рассмеялись. Лена поднялась со ступенек, чтобы подойти к городским девушкам и спросить, о чем конкретно Леся хотела бы с ней поговорить, но не смогла. Но в этот самый момент, говорившим о ней девушкам, подошёл Костя, муж Олеси. Дёрнул жену за руку и утащил ее, что-то недовольно крича. Вторая девушка побежала вслед за ними, успокаивая мужчину. А Лена отправилась искать своего мужа, намереваясь сообщить ему, что она собирается вызвать себе такси и поехать домой. «О, а я и не знал, что у нас тут такой цветочек ходит». Какой-то незнакомый мужчина, неожиданно выскочивший откуда-то из-за угла дома, вдруг схватил Лену за руку. «Да ты еще и рыженькая. Всегда хотел рыженькую. Да попадаются только крашеные мымры». «Ты крашеная? Или как?» Мужчина был изрядно пьян, с трудом фокусировал взгляд на лице Лены и еле-еле выговаривал слова. Тем не менее, рука его просто железной хваткой держала девушку чуть повыше локтя. «А ну пусти!» Лена дернула руку, но мужчина только громче засмеялся и вцепился в нее сильнее. «Да чего ты! Чего? Пошли выпьем!» Я в машине у себя для такого случая бутылочку коллекционную вожу. На такую и потратить не жалко. Меня, кстати, Сашей звать. А ты хоть кто? Мужчина попытался обнять Лену, но та поняла, окажись она в его объятиях, вырваться уже не получится. Снова дернув руку, она изо всех сил пнула мужчину, попав ему в колено. Тот охнул, выпустил ее руку, и взвыл от боли, рухнув на землю. А Лена бросилась бежать туда, где слышался говор людей, смех и музыка. «Лен, ты чего тут?» Навстречу ей попался Артём, Мишин коллега. «Ты не видел Мишу?» «Звоню, а он не слышит, видимо». Оглянувшись туда, где остался незадачливый кавалер, спросила Лена. «Нет, сейчас не видел. Только когда вы приехали, здоровался с ним». «Артём, скажи ему, пожалуйста, что я поехала домой. Мне здесь не нравится и оставаться я не хочу». «Вы что, поругались, что ли?» – удивился Артём. «Ну пошли, я тебя хоть в такси посажу». Укоряя себя за то, что не сделала этого раньше, злая Лена приехала домой. По дороге она несколько раз набирала номер мужа, но отвечал ей только электронный голос автоответчика. Лежа в горячей ванне, она все надеялась, что телефон, лежащий рядом, зазвонит, и Миша тоже вернется домой. Но он не звонил и не приехал. А Миша вернулся к вечеру субботы. Злой и недовольный вошел в квартиру. В тот день они впервые поругались всерьез. Ну и как ты все объяснишь? спросил он жену, встретившую его в прихожей. Что я должна объяснять? Я-то дома ночевала. Лена попыталась отвечать, не злясь, и даже шутила. «А ты знаешь, кого ты пнула вообще?» Миша вдруг сорвался на крик. «Это был зам генерального. Да я теперь с тобой нигде показаться не смогу». Он весь вечер орал, что его какая-то рыжая шалава прокинула. «Ну ты же объяснил всем, что никакая это не рыжая шалава, а твоя жена. Мне вообще плевать, чей там он у вас зам. Нечего хватать меня за руки». и делать предложения неприличные. «А ты сам где был? Позволь спросить, почему я должна отбиваться от чужих нетрезвых мужиков?» «Вообще-то, дорогая моя, это наше с тобой будущее. Моя карьера зависит от этих людей. Я налаживаю нужные контакты, чтобы мы с тобой и наши будущие дети ни в чем не нуждались. Ой, ну прости, я сейчас оденусь, и мы поедем к этому твоему пострадавшему начальнику». Я прощения попрошу. И что он там от меня хотел? Вина выпить? Ну, что делать? Ради благополучия наших с тобой будущих детей. Я и вина с ним выпью. И что ему там еще хотелось? А что делать? Это же для нашего будущего. Да? Ты понимаешь вообще, что ты говоришь такое? А ты сама чего там шаталась? Что тебе не сиделось с Олесей и другими девушками? Олеся тебя обыскалась. Все переживала, куда ты подевалась. Ну да, я сама слышала, как она за меня переживала. Все, ничего я не желаю больше слышать. Ни о твоих начальниках, ни про коллег, ни про их жен и подружек. Я больше никуда с твоим коллективом не поеду. На меня не рассчитывай. Я тебя не таскаю за собой по разным гулянкам корпоративным. У нас в организации для повышения нужны мозги, а не выпивка с начальником». «Вот поэтому я уже начальник отдела, а ты всего лишь главный специалист. Может, тебе стоит об этом задуматься?» Миша бросил на пол сумку с вещами, которую они брали с собой, планируя оставаться за городом до воскресенья, и удалился в ванную. В тот день впервые они не разговаривали друг с другом, и даже спать Миша ушел в большую комнату на диван. Лена расстроилась и долго не могла заснуть, но решила, что им обоим нужно остыть, а после, когда оба они успокоятся, все вернется обратно, они вновь заживут, как прежде. Но, к сожалению, это оказалось лишь началом, наверное, началом конца. В воскресенье они тоже провели порознь. Миша отправился навестить свою маму, о чем даже не сообщил жене, и вернулся, когда Лена уже спала. После выходных они оба сделали вид, что ничего не произошло. И в понедельник утром после завтрака отправились по своим офисам, как обычно. «Ты на обед куда?» – спросила Лена и тронула мужа за руку. Обычно они выбирались пообедать вместе. Офисы их располагались не так далеко друг от друга, и время обеда совпадало. Но в этот понедельник Миша не пришел. Позвонил буквально за 10 минут до начала перерыва, и сообщил жене, что остается на экстренное совещание.